Чаще всего к абстракциям прибегают для того, чтобы скрыть противоречия. Как было доказано, процесс абстрагирования может быть бесконечным. Культурное отставание. Неопубликованное сочинение Джорджа Макки. Через некоторый точно неопределенный период времени, но очень скоро, Калибан подвергнется бичеванию и умрет. Эта безумная вероятность очень скоро могла стать апокалиптической реальностью, которая положит конец сознающим существам Вселенной. Не скрывая глубокой печали, Маки стоял в личной лаборатории Тулука, остро ощущая присутствие снующих вокруг охранников. «Иди с любовью». На компьютерной консоли над столом Тулука светились и издавали прерывистые звуки разнообразные индикаторы. «Даже если им удастся идентифицировать звезду Фенни Мэй, то что они будут делать с этим знанием?» Без устали спрашивал себя Маки. «Похоже, Чео победит. Они не смогут его остановить». «Возможно ли?» – заговорил Тулук что Калибаны создали Вселенную. Не является ли Вселенной их садовым участком? Я помню, как Фенни сказала, что растворит нас своим присутствием. Он оперся локтями на стол, убрав мандибулы. Лицевая щель была раскрыта ровно настолько, чтобы позволить Уриву говорить. «Почему этот проклятый компьютер так медлит?» Не выдержав напряжения, воскликнул Макки. «Пульсовые задачи самые трудные Макки. Сравнение требует специального программирования. Но вы не ответили на мой вопрос». У меня нет ответа. Надеюсь, что те тупицы, которых мы оставили в мячике, знают, что надо делать. «Они будут делать то, что вы им приказали», — укоризненно ответил Тулук. «Вы странное осознающее существо, Макки. Мне говорили, что вы были женаты пятьдесят раз. Это некультурно обсуждать такие вещи». «Я не смог найти женщину, которая смогла бы ужиться с чрезвычайным агентом саботажа», — проборщал Макки. «Нас очень трудно любить». «Но ну, Галибан тебя любит». «Она не знает, что мы понимаем под словом «любовь». Он энергично тряхнул головой. «Мне надо было остаться в мячике». «Наши люди костьми лягут между калибанами и нападающими», сказал Тулук. «Вы можете назвать это любовью?» «Это инстинкт самосохранения», огрызнулся Макки. «Уривы верят, что вся любовь – это воплощение инстинкта самосохранения», сказал Тулук. «Наверное, это понимает и калибан». «Ха! Это вероятность, Макки. Но, наверное, ты никогда не задумывался о самосохранении, а значит, никогда по-настоящему не любил». Слушайте, перестаньте отвлекать меня всякой ерундой. Терпение, Маки, терпение. А он говорит мне о терпении. Маки не смог спокойно стоять на месте. Он мерил шагами лабораторию, и охранники увертывались от него. Он вернулся к Тулуку и склонился над ним. Чем питаются звезды? Звезды? Звезды не питаются. Она здесь что-то вдыхает и чем-то питается. Угрюмо и настойчиво сказал Маки кивнул самому себе. Водород. Что такое? Питается водородом, повторил макки Если мы сумеем достаточно широко открыть люк перескока... Где Билдун? Он встречается с представителями конфедерации сознающих, чтобы обсудить чрезвычайную меру в отношении стадионских мастеров красоты. Есть также вероятность того, что топризиоты бегут. Правительствам не нравится наш образ действий, Макки. Билдун сейчас пытается спасти вашу шкуру, впрочем, и свою тоже. Но в природе полно водорода, сказал Макки. Какая связь между водородом и люком перескока? «Пусть холод и погасить лихорадку», — загадочно произнес Макки. «Я не понимаю, что за чушь вы несете, Макки. Вы принимаете гневиные нормализаторы?» «Да, я их горстями ем». Компьютер издал чапкающий звук и выплюнул ряды символов, постепенно обретающих четкий читаемый вид. Макки с жадностью прильнул к данным. «Фиона», — сказал Тулук, заглянув через плечо Макки. «Это звезда в созвездии Плеяды», — сказал Макки. «Мы называем ее Дрнил», — сказал Тулук. «Видите уривские символы в третьем ряду? Дрнил!» «Есть сомнения в идентификации?» «Шутите?» нужен Билдун!» – прошепил макки «Мы должны попробовать!» Он резко развернулся на каблуках и бросился прочь из лаборатории, уворачиваясь, чтобы не столкнуться с помощниками Тулука. Тот бросился за ним, обижав ряд охранников. «Маки!» – крикнул Тулук. «Вы куда?» «К Билдуну!» «А потом назад!» «К Фенни Мэй.